Песнь двадцать восьмая Вознесясь в девятую сферу неба, великий или первый двигатель, Данте тотчас же видит ее, так как она отражается в глазах Беатричи, как в зеркале. Но он все-таки отводит свой взор от Беатричи, Глядит назад и видит Бога в виде точки, которая чрезвычайно мала, но сияет таким ярким светом, что поэт принужден отвести свой взор. Вокруг Господа Бога вращаются с различной быстротой девять кругов небесных сил, причем быстрота движения их зависит от степени близости к Богу, уменьшаясь постепенно по мере отдаления от Господа. Беатрича объясняет ему значение светящейся точки, под которой подразумевается Бог. А поэт просит у нее разъяснения причин различной быстроты движения кругов, которая не согласуется с тем, что происходит в земном мире. Беатрича говорит ему о тайне божественного промысла, не неразрешенной ни для кого, и указывает на то, что пределы всех небесных сфер — Зависят от количества добра, заключенного в них, и на то, что всем им соответствуют круги небесных сил, движущиеся вокруг Бога. В небесах раздаются Осанна, а Беатричу, угадывая желание поэта получить дальнейшие разъяснения, говорит ему о небесной иерархии, о Дионисии Ореопагите, ученике святого апостола Павла, установившим благодаря откровению эту иерархию, и о Григории Великом, совершившем ошибку в установлении ее, но в раю познавшем свое заблуждение. Когда ведущая меня путем спасения открыло мне людей несчастье и стыд в стране моей, как тот, кто в зеркало глядит, и раньше в нем свечи, увидев отражение, чем самую свечу, заметит он, назад бросает через плечо свое поспешно взгляд и убеждается, что зеркало согласно настолько ж с истиной, как с музыкой слова. Так было и со мной. Я помню это ясно, при виде тех очей, которыми права, любовь приобрела над сердцем этим властным. Когда же поглядел назад я, и простор небесный поразил мой изумленный взор, увидел точку я. Столь несравненным светом она сияла там божественно светла, что взоры опустить я должен был при этом, дабы она собой их ранить не могла. С ней рядом каждая звезда, как немала нам кажется она казалась бы луною, Так близко, как к луне, сияя белизною, находится венец паров ее, вокруг блестящей точки той вращался светлый круг, багрово-огненный, со скоростью такой, что превзошла она светил быстрейших ход. Второй подобный круг венчал его собою. Второй же третьим был. и третий в свой черед четвертым окружен, вслед за четвертым пятый все так же следовал, за пятым же шестой, затем увидел я волнением объятый седьмой по счету круг. Он с меньшей быстротой вращался, прочие превосходя в размере. И были таковы девятый круг с восьмым, круги все медленнее вращались по мере, их отдаленности от первого. Полим тот круг был пламенем, чистейшим и святым, за тем, что ближе всех он к точке находился, распространявший свет. Душою я смутился, и так промолвила мне спутница моя. Ты видишь искру ту, зависит от нее судьба вселенной всей. и круг, расположенный к ней ближе, скоростью сильнейший наделен за тем, что он сильнее любовью распален. Я молвил, если б мне тобою разъясненный и в мире чувственном порядок был таков, какой царит среди сияющих кругов, но там наоборот, по мере отдаления Все кажется светлей и чище без сравнения. Здесь, в храме ангелов, его пределы — свет и вечная любовь. Я находил ответ на каждый мой вопрос и умоляю ныне сказать мне, по какой неведомой причине не согласуется подобие с образцом. Она ответила, — Не изумляйся очень. что узел развязать, завязанный Творцом, тебе не удалось. Тот узел слишком прочен, и не касались его ничьи персты. Но объяснение мое запомни ты. С тем, соответственно, бывают или шире, или уже все круги, лежащие в эфире, поскольку в их частях добра заключено. и добродетелью сильнейшей рождено сильнейшее добро. Чем более границы пространства каждого, когда его частицы по совершенству все между собой равны, тем более добра вместить они должны. Круг первый, движущий другими в мироздании, он соответствует вполне тому из них, в ком более любви и больше знания. Коль скоро свойствами, непротяжением их Измеришь ты круги, найдешь согласование Меж небом этих сфер и им дающий ход разумной силу. От легкого дыхания, барея, иногда туманный небосвод Вмиг проясняется улыбкою с высот. Так было и со мной, лишь только разъяснила мне биатриче все. Как светлая звезда зажглася истина передо мной тогда. Подобно жидкому железу из горнила, круги блеснули вдруг. Горевшее светло там искра, каждая собой воспламенила немало новых искр, и верно бы их число количество двойных квадратов превзошло на шахматной доске. Ликующий осанной был громко оглашен сияющий эфир, И к точке славою великой осиянной, Который держится на месте целый мир, передавалася она из клира в клир. Как ни были мечты мои неуловимы, Но Беатрича их прочла в моих глазах, И молвила она. в ближайших к нам кругах витают с быстротой великой Серафимы, и в сон приблизится, стремясь к срединной точке той. Поскольку преуспели все в созерцании, постольку этой цели и достигают все. А далее, светясь, другие ангелы венцом их окружают. Престолы Божии Хачей и заключают тройное первое число они собой. Чем глубже в истину проник их взор святой, тем счастье полней. Заключено блаженство их в созерцании, затем уже в любви. Оно дается всем по мере совершенства, и так по степеням, как видишь ты, круги располагаются. Вот тройственность другая, рожденная на свет, той вечную весной, сгубить которую не мог Авен ночной. Тремя напевами поет, не умолкая, а санну Господу в троих кругах она. Так и иерархия ее разделена. Сначала круг властей, затем идет блистая круг добродетелей, затем могуществ круг, В идущих далее вращаются начало, затем архангелы и весь последний круг утеха ангелов. От Бога воссияла всем благодать его, и взоры их очей, воспринимая свет божественных лучей, передают его лежащим ниже сферам. И Дионисий взор так страстно погрузил в их созерцание, что первый он открыл все эти степени. Григорий же примером собрата увлечен, ошибся, и свою ошибку он познал впервые здесь, в раю. Но не дивись тому, что столь необычайно открыто смертному была такая тайна. О ней поведал тот, кто здесь ее постиг, и в тайны многие... Священных сфер проник.